Глава 14, в которой шеф одобряет расследование. Вся эта глава основана на слухах и домыслах многолетней давности и никакого отношения к доблестным коммунальщикам моего родного города не имеет. Они люди героические, на таких мир держатся. «Гера, ты не охренел?» – спросил шеф очень вежливо. «Какое к лешему кладбище? Какое к чертовой матери расследование?» Он мне живо напомнил того редактора из фильма «Мне нужны фотографии Человека-паука». В такой ярости я его еще не видал. Слушайте, заявление в милицию он написать не сможет, в реанимации лежит. Идти к Привалову или Соломину с пустыми руками, мол, дядя Петя звонил, это просто смешно. Но и проигнорировать не могу. В конце концов, я сам ему предложил сначала просто поговорить. А теперь у человека трещина в черепе. «Белозор, что с тобой творится в последнее время?» Мы что, Нью-Йорк Таймс, по-твоему? Мы районная газета. Маяк. Вот именно что маяк. Светить всегда, светить везде. И все такое прочее. Но давайте я просто похожу, посмотрю, поспрашиваю. Если будет что-то серьезное, сразу в милицию. Сразу ко мне. В милицию потом. То есть вы не против? Катись к черту, Белозор, как ты меня достал. Служу родной редакции. Двери плотно закрой, паяц. Что за вожа тебе под хвост попала, а? Найти ниточки к этому делу было довольно просто. Соболезнования и объявления о смерти в нашей газете печатались на последней страничке, поэтому я ухватил подшивку за последний месяц и отправился в кабинет расследовать. А еще мне нужна была структура районного коммунального хозяйства, чтобы понять, кто конкретно отвечает за кладбищенские дела. Работа с подшивкой дала мне дюжину фамилий умерших и их адресов народ еще указывал адреса и время выноса тела у 16 с годзин пудзеца вынос цела так и писали в справочной я получил 6 номеров телефонов из которых поговорить согласились 4 а на мои вопросы о странностях во время похорон утвердительно ответили двое одна бабуля лет 70 сидя на лавочке вытирала уголком платочка глаза и причитала в комиссионке костюм моего хёдор убачила, «Я ему сама на отвороте буквочку «З» вышивала». «Звертовские мы», а потом пошла себе чтось. С присмотреть, а там костюм с буквочкой. Это что это делается?» Костюмов в союзе однотипных было пруд-пруди. С разнообразием ассортимента проблемы существовали. Но с буквочкой вышел прокол. И бабулю сумасшедшей не выглядела. Выкупить костюм не выкупила, денег не хватило. Но адрес комиссионки дала. Второй, пыхтящий и матерящийся лысеющий дядька, тоже рассказал нечто удивительное. «Приехали мы, значит, отца моего хоронить, а там в яме вода стоит. Откуда вода? Бог знает. Ну не в жижу же эту гроб опускать. Дал их нему главному четвертак. Тут же через 10 метров могила нашлась, сухая. Ну так там захоронили, а вечером кум мой свата своего на тот свет провожал. Как раз та могила, что для папаши моего им пришлась. И никакой воды. Чудеса». «Да уж, чудеса. Про эту схему я как раз кое-что знал. Наведался и в больничку, пытался узнать о судьбе пострадавшего дяди Петя. Но дальше вахты меня не пустили. Медсестра строго глянула сквозь очки и отрезала. «У него Тиханович — лечащий врач. Поправится ваш дядя Петя, но пока в себя не приходил». «Ну раз Тиханович, пришлось заходить с другой стороны, копать под коммунальщиков. Участок гражданского обслуживания». Так называлось подразделение, отвечающее за все вопросы, связанные с уходом советских людей в мир иной. По крайней мере, в Дубровице. Уборка кладбищ, могильные земляные работы, даже изготовление памятников и оград. И в случае необходимости приведения в порядок тела усопшего, и все в том же духе. Товарищ Глинский, Кирилл Иванович, числился начальником участка. Некто Большаков, бригадир РКО рабочих по комплексному обслуживанию, был ответственным за все работы по благоустройству на Старорусском кладбище. Вооружившись удостоверением и диктофоном, я отправился в контору участка гражданского обслуживания. Она располагалась как раз напротив кладбища. «Нет Кирилла Ивановича, он территорию обходит». Тут же отправила меня куда подальше суровая моложавая женщина. «Приходите завтра». «Найдем и на территории. Бешеные собаки пару километров не крюк» начал поиски с кладбища Еврейского. Здесь шумели тополя, пара пожилых женщин наводили порядок вокруг специфических каменных надгробий, пели птички и только-только начинали цвести белые вьюнки. Все это было очень живописно, но Глинского тут не было, а потому поиски продолжились. Нашёлся начальник участка в самом дальнем углу Старорусского кладбища, в тени гигантских тополей, которыми заросла вся территория этого последнего пристанища бренных тел. Гринский костерил и материл двух понурых работяг, которые смотрели себе на носки ботинок. «Как можно было пролюбить фамилию? Ну как? Летчик, герой, получил ранение. Сражаясь за нашу Дубровицу, умер в госпитале. Куда дели табличку? Где я теперь фамилию возьму?» «Так медная была, может, бичи?» Попробовал оправдаться один, перебрасывая из руки в руку черенок метлы. Я обратил внимание на пальцы работяги. На фалангах виднелись характерные синие отметины. «Бичи!» — хмыкнул Глинский. «Документы профсоюзиха пролюбила. Табличку вы, горемычные. Где я теперь фамилию найду?» «Борисов», — сказал я. «Борисов его фамилия». Герман Викторович писал про этого летчика. В небе над железнодорожным мостом через Днепр после освобождения Дубровицы он таранил немецкий бомбардировщик, не пустив его к переправе через реку. Выпрыгнул с парашютом и неудачно приземлился на лесной массив. Лечился в госпитале, но умер от гангрены. Похоронили на городском кладбище из подачи Волкова и Белозора. К году эдак в 2019-м его могила была благоустроена, сооружен мемориал. «Спасибо», — удивился Кирилл Иванович. «А ваше лицо мне знакомо. Вы из газеты, да? Белов?» «Белозор». «А, тогда все ясно. Может, имя отчество героя тоже подскажете?» «Инициалы были ИИ. Год смерти 1944. Зима. Январь или февраль. Больше ничем полезен быть не могу». «Очень-очень хорошо. Идите уже отсюда, гремычная. Взмахом руки он отправил работяг, и они, косясь на меня из-под двинули куда-то в сторону выхода. Глинский повернулся ко мне. «Ты ведь не за этим пришел? да «Да вообще-то за этим. Тут на кладбище полно военных захоронений». А еще, говорят, немецкий бургомистр похоронен. Хотел с вами пообщаться, узнать, кто помогает досматривать могилы павших героев. Какие организации, предприятия, инициативные граждане. Может, благодарность кому-то хотите через газету выразить? Хорошо быть газетчиком в эпоху газет. Моя значимость в глазах Глинского выросла прямо на глазах. И он принялся разливаться соловьем. А затем провел целую экскурсию по кладбищу. Я мельком осмотрел и могилы Ваньковых, Ваньковичей. И свежие кучки песка. Как раз там, где внезапно появились грунтовые воды. Диктофон работал. Может, я и вправду напишу что-то о благоустройстве кладбища. Но ключевой вопрос был другой. Послушайте, а вот люди из мест лишения свободы. Начальник ощутимо напрягся, когда я поднял эту тему. Это ведь благородно. Вы помогаете им адаптироваться, занять свое место в обществе, реализовать право на труд. Многие боятся брать таких на работу, а вы нет. Под таким углом он о сидельцах в бригаде РКО, видимо, не думал, и тут же приободрился. «Это Большаков, Вася, Василий Федорович! Он к ним подход знает, он бригадиром работает. Они у него по струнке ходят. Вон, красавец, внушение делает. Завтра у нас двое похорон запланированы. Я посмотрел в указанном направлении. Тучный молодой парень, не старше меня. По-своему красивый, со сросшимися густыми бровями, почти как у Брежнева, и крупным носом. Выглядел солидно, как настоящий начальник. «И где же кадры берете, что с таким сложным контингентом справиться могут?» «Так все, партия, она родная. Его из райкома рекомендовали, говорят, ответственный, с лидерскими качествами. Рекомендовали на руководящую должность. И я так скажу, трудоголик. Если днем закончить не успевают, ночью остаются. Там подкрасить, тут подгрести, подкопать. Отличные работники под правильным руководителем – это клад». Он жизнерадостно улыбался. «Со старорусским кладбищем у меня проблем нет». «Эх, Кирилл Иванович, Кирилл Иванович, наивный вы человек. А здесь кого хоронить будут?» Мы уже шли в обратную сторону, к выходу, когда проходили мимо свежих могил у ограды, которые только-только закончили копать РКОшники. «Севуха, Максим Олегович, бывший директор завода «Термопласт». Сегодня часам к семи соберется народу, тьма. Ну и бабуля какая-то». «Из-за линейного микрорайона. Не помню фамилию». Я только кивнул и подумал, что ночью мне сегодня дома спать не придется. Рабочие штаны, кеды, брезентовая штормовка, перчатки, шапка. Ночи нынче холодные. Все необходимое я выкладывал на кровать, готовясь к ночной вылазке. Может быть, я всю ночь просижу на кладбище, как придурок, и подхватить простуду или воспаление легких будет настоящим подарком судьбы. В рюкзак отправилась маленькая фляжка коньяка. Моток веревки, в карманы диктофон, кастет и складной нож. «В эпоху смартфонов я бы еще и на видео что-то поснимать попытался, но здесь видеокамера. Это из разряда фантастики. За сборами меня и застала Таисия». «Гера, ты и дома?» Я не слышал, как она входила в калитку. «Ничего, что я без приглашения?» «Заходи, заходи. Вообще, можешь не спрашивать когда угодно. Просто убегаю сейчас». Я разрывался между жгучим желанием разобраться с кладбищенским делом, довести такое многообещающее приключение до конца и возможностью побыть Стасе еще какое-то время. «А куда?» Она склонила голову на бок, а потом спохватилась и всплеснула руками. «Ой, прости, я лезу не в свое дело». Очень изящно у нее это получается. Я даже залюбовался на секунду, а потом подошел, обнял и вдохнул чистый запах ее волос. «Хочешь, скажу, куда?» «Страшное дело, ей-богу». Но интересно, сил никаких нет. Никогда не прощу себя, если не разберусь до конца. Она посерьезнела. Нет, тогда не надо. Ты, главное, как вернешься, сразу ко мне зайди, чтобы я не волновалась. Даже если это будет поздно ночью. Я, может, сразу на работу. Отговорки не принимаются. Я должна первая узнать, что мой мужчина вернулся с победой и принес голову дракона. Твой мужчина? Мои руки уже жили собственной жизнью, и тело Таси явно отзывалось на ласку. «А ты, выходит, моя женщина?» «Ты что, против?» «Хм, кажется, за. Все, на этом все, Гера». Она отстранилась, слегка растрепанная, запыхавшаяся, и до невозможности притягательная. «Дети ждут. Я вообще-то к тебе зашла, чтобы в баню напроситься с девчатами». «Вот ключ от дома, вот от бани. Полотенца чистые, вот в этом шкафу». «А кот от сейфа?» Хихикнула Тася. «Сейфа нет, все деньги в верхнем ящике стола. Он ключом от шкафа открывается», — ответил ей в тон я. «А вот это твое все? Это на совсем всё или как?» «Это пока все, засмущалась она. «А потом?» «А потом не все. Хватит меня в краску вгонять. Я, между прочим, не железная. Пойду я от тебя». Но не пошла. Наоборот, прильнула, чмокнула в щеку, выхватила ключи и только потом упорхнула. «Ну, вот правда. Хоть бери и женись. Чего тебе еще собака надо?» Как говорил Иван Васильевич в легендарном фильме. «Надо, оказывается. На кладбище, например. Переться среди ночи». Сидя на холодной жестяной крыше заброшенного склада, который вплотную прилегал к кладбищенской ограде, я совершенно четко и ясно осознавал, что очень зря не взял с собой термос. Или водки. С другой стороны, термосы нынче были сплошь со стеклянными колбами а водка притупляет сознание и создает иллюзию тепла, расширяя, а затем сужая сосуды. Так что, бахнув грамм 50, замерзнешь, только хуже. Глаза к темноте практически привыкли. Ночь была лунная, и я отчетливо видел могилу бывшего директора термопласта с временным металлическим памятником Тумбой, горой цветов и венков. Шумели ветви тополей, кричали ночные птицы, сова до чертиков меня напугала. Молчаливым призраком скользя во тьме меж стволов деревьев. Одинокая лампочка фонаря под аркой ворот качалась под ударами майских хрущей, которые атаковали плафон с угрюмой решительностью. Я устроился за кирпичной трубой, пытаясь найти себя укрытие от ветра и кутаясь в тормовку. Выходило хреново, наверное, стоило надеть бушлат. У меня уже зуб на зуб не попадал. Пришлось даже заняться аутотренингом, расслабляя поочередно каждую конечность усилием воли. Помогло ненадолго. Наконец ворота скрипнули. Послышались мужские голоса. В воздухе запахло махоркой. Замелькали лучи налобных электрических фонарей. «Здесь, недалеко от того генерала». Зычный голос принадлежал Большакову. «Филя, ты цветочки в сторону клади. Потом, как обычно, все на места». «Наш Филе золото». ггыкнул Гы кто-то. «Фальшивое», — вторили ему. «Кончайте зубаскалить! За работу». Те самые рабочие, которые пролюбили табличку с фамилией Борисова, взялись за лопаты и принялись споры откидывать землю. Спустя секунду к ним на помощь пришел тот самый Филя и еще один сутулый мужчина. Сам Большаков лопату в руки не брал, следил за процессом. Вы веревки-то не вынимали? Как можно, начальник. Оскорбились землекопы. Не первый раз же. Я уже знал, что они задумали, но все равно видеть и слышать это собственными глазами и ушами было дико. «А у генерала того полон рот золотых зубов был», — сказал кто-то в торе моим мыслям. «Знатно мы потом покутили, а?» «Кто-то кутил, а кто-то на машину копит», — буркнул Филя. «А то тебе не хватает», — удивился Большаков. «Нормально же сработали с начала весны». «Так я Волгу хочу. Поспособствуешь, начальник. Очередь до меня когда дойдет. «Посмотрим. Копай давай». Наконец послышался глухой стук. Лопаты нащупали крышку гроба. Веревки, веревки где? Давай их сюда!» «И раз! Пошел, родимый!» Они вытащили гроб наружу, ломиком-фомкой выдернули гвозди и откинули крышку в сторону. «И награды на груди! Вот дают! На кой чёрт ему награды в гробо?» «А шо награды? Ты гля! Часики! Командирские! А ботиночки? Нормальные ботиночки!» «Мрази они люди! Мародеры оставили покойного в одном нижнем белье!» Остальное уложили в сумку, а потом я услышал голос Большакова. Подсвети! О, давай, пассатижи!» же! Меня чуть не стошнило, честное слово. Я спрятался за трубу и старался дышать глубоко и тихо, слушая, как они забивают крышку гроба обратно, опускают его в могилу и засыпают землей. Филя, сказал один из рабочих, твой выход? А до этого я стало быть в сторонке сидел, возмутился Филя. Давай, не выкобенивайся! Рявкнул Большаков. Послышался шорох венков и звуки суеты. «Во, как и было, гляньте!» «Ну, плюс-минус. Куда вы собрались, работнички? А две могилки кто на завтра готовить будет?» «Ну, Степаныч, ну ёж твою!» «Я тебе дам. Только скажи по матери, я тебе все зубы выбью, понял? Вы трое лопаты в руки. Филя, бегом за клеёнкой в контору. И ведра прихвати». «Опять я таскать воду буду? У меня грыжа». «Да мне похер!» Откликнулся Большаков. «Иди воруй, если у тебя грыжа. Или дедушек в карты обдуривай. Чем ты там занимался-то?» «Кукольник я», — обиделся Филя. Говнюкольник! по по-русски скажи». «Фальшивомонетчик». «Ну вот, ну и иди за клеенкой, кукольник», — не в попад закончил Большаков. Кажется, я все-таки задремал, прислонившись к трубе. Несмотря на холод и ветер, они как раз закапывали могилу. А когда проснулся, уже было поздно. «Руки вверх!» – произнес молодой голос, и в лицо мне ударил яркий свет фонаря. «Милиция!»